61. -е. Энциклопедия. Устройство для общения с мертвецами. Американский изобретатель, ученый и промышленник Томас Эдисон, 1847-1931, прославился тем, что зарегистрировал вместе со своими сотрудниками более тысячи патентов на изобретения, самые знаменитые из которых телеграф, микрофон, электролампочка, флуоресцентная лампа, щелочная батарея, фонограф и даже электрический стол. В конце жизни Эдисон издал книгу мемуаров «Воспоминания и наблюдения», последняя глава которой называлась «Загробное царство». Вот отрывок из нее. «Мне всегда казалось полным абсурдом надеяться, что духи станут тереть время на возню с такими грубыми и малонаучными предметами, как столы, стулья или игра «Уиджу». Дальше Эдисон признается, что бросил последние свои изобретательские усилия на конструирование серьезного прибора для общения с усопшими. Он даже заключил торжественный пакт со своим ассистентом Уильямом Динуиди. «Тот из них, кто умрет первым, сделает все, чтобы отправить с того света послание живому». Эдисон умер в 1931 году, а «Воспоминания и наблюдения» были полностью напечатаны только в 1948 году. Правда, в последующие издания последнюю главу не включали. Сочтя ее слишком оккультной и потому бросающей тень на автора. Исчезнувшую главу удалось обнаружить благодаря первому французскому переводу книги в 1949 году. В ней Томас Эдисон объяснял, что был уверен в бессмертии души и хотел предоставить, наконец, духам действенное научное подспорье. Он признавался, что не только верил в призраков, но и считал их весьма разговорчивыми. Он напоминал, что никто не в силах точно очертить сферу жизни, но оговаривался, что еще не получил результат, который являлся бы окончательным и бесспорным доказательством бессмертия души. Прототип Эдисонова устройства для бесед с умершими так и не был создан, но обнаружили чертеж, на котором можно различить алюминиевую трубу, микрофон, антенну и химическую формулу перманганата калия. По утверждению ряда очевидцев, Эдисон считал контакт с мертвыми обменом электромагнитными волнами и мечтал, чтобы его прибор для общения с мертвецами стал в конце концов неотъемлемым атрибутом гостиной в каждой семье. Так родился Транскоммуникационный инструмент, или TCI, основателем которого считается Эдисон. Через несколько десятилетий этот прибор станут называть некрофоном. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.